Сверх того, духовные тамошние персоны всякие свои прибытки и доходы потеряют и уже не в силах своих, но токмо по милости королевской жити имеют. Но не пророчество и даже не курлянское дело особенно занимали и Его беспокоило постоянная уступка короля сейму насчет моряца. Он увидел, что главная цель королевской партии состояла в том, чтобы привезть сейм к утверждению прежних договоров с австрийским двором. Цель не вполне была достигнута, потому что Сейм дозволил только вступить в конференцию с австрийским послом и результаты ее предложить на будущем Сейме. Но что всего хуже было для России, это стремление короля сблизиться с Швецией. На Сейме предложено было о вступлении с Швецией в конференции. Многие закричали «С года!» Другие начали представлять, что хотя они всегда желают быть в доброй дружбе со Швецией, но в Польше нет министра от шведского двора, и потому они не могут понять, откуда могло явиться такое предложение. На этом дело остановилось, и пошли слухи, что король польский и шведский имеют между собой конфидентную корреспонденцию. игужинский был уверен, что тут посредником служит литовский подскарбий Понятовский который во время Северной войны держался шведской стороны. Эти подозрения подтверждались для Ягужинского тем, что по его заключению король не оказывал склонности к России. Раза два при удобных случаях он зондировал Августа II, куда в курлянском деле намерение его клониться и как в том поступать впредь мыслить. Ответ был один. «Не могу я в этом ничего не делать, не советовать, потому что, как скоро поляки увидят мое желание, то не миновать конфедерации. А если бы Морицу с русской стороны помогали, тому я был бы рад и сколько, возможно, в том под рукою помогал». Ягужинскому хотелось большей откровенности со стороны короля, но он не мог ее добиться. А генерал Флюк... По дружбе за секрет сообщил ему, что король, разговаривая однажды о России, выразился «Русским я не доверяю». Ягужинский знал хорошо, что такое была Польша и что такое было польское правительство. Знал, как всякое дело совершалось здесь медленно, вяло, без единства и энергии. Он знал, что никакое недоброжелательство не устоит против энергического действия со стороны России, которая, по его мнению, должна была твердо действовать в Польше и мягко, ласково в Курляндии. Но к отчаянию своему Ягужинский видел, что со стороны России нет никакого решительного действия, что он оставлен без дальнейших инструкций должен ограничиться одними словесными представлениями, которые в Польше не имели никакого действия. Он обратился в кабинет секретарю Макарову, писал ему 7 января 1727 года, что Польша силою не может принудить курлянцев ни к чему и уже действуют убеждениями. Россия, с своей стороны, должна обнадеживать курлянцев в сохранении их прав и никак не должна пугать их, чтобы не заставить броситься к Польше. Остался всем курлянском деле только сей ласковый способ. «Мне не без удивления», — продолжает Егужинский, «что понеже все сие неоднократно донесено и явно все дело изображено, что мне не пришлется указу, как далее поступать». А по данной мне инструкции, более делать нечего, ибо поляки, видя словесные наши токмопредставления, а действия по них никакого не опасаясь, не могут приведены быть к резону. Мне бы, хотя то в прибавок, здесь говорить повелено было, что ежели не отменять своего намерения, то силой мы будем удерживать и комиссаров Курляндию не пустим. Так поступает с ними цесарь. Ежели на пограничные обиды поляки не учинят сатисфакции, то пошлёт в те места, откуда обида сделана полка или два, и учинит сам себе сатисфакцию. Не ныне, а по времени не миновать и с нашей стороны того.